глава 34. Я переводила взгляд с незнакомца, узнавшего во мне Лайону, на стражников, окруживших его полукругом, и на своего мужа, который стоял по ту сторону паутины из лос и смотрел на меня, словно видел впервые. Но при этом во взгляде Шейна было столько восхищения, что у меня заолели щеки, Граф Гринвуд официальным тоном, чтобы скрыть смущение, произнесла я. «Чем обязана визиту?» Незнакомец обернулся к моему мужу и, хмыкнув, произнес. «А у вас, я смотрю, очень теплые семейные отношения. Что здесь происходит? Я требую объяснений, поскольку...» С удивлением разобрала в своем голосе властные нотки. «И правда, сильно переменилась за последние месяцы». «Нет, это я требую объяснений», — перебил меня незнакомец, и властности в его тоне было намного больше. Миссис Прайс умудрилась повернуть голову и обратиться к мужчине. «Ваше Величество, прошу, помогите!» — прошептала она хриплым шепотом, потому что лозы, почувствовав движение, еще сильнее сдавили ей горло. «Ваше Величество? Это что, король?» Я посмотрела на незнакомца совсем другим взглядом, заново оценила и его одежду, и манеру держаться, повелевать одной лишь интонацией. Похоже и правда король. Ваше Величество, прошу мне простить столь сумбурный прием, но эта женщина со своими людьми явилась сюда незваной и пыталась у в е с т и мою подругу. Я была вынуждена защищаться. «И у вас это отлично получилось», — снова усмехнулся король, но тут же стал серьезным. «А вот только магию запрещено применять против людей. Вам это известно?» Я похолодела. В памяти всплыли строки из какой-то книги, где рассказывалось о судьбе магов-отступников, которые решили, что сила делает их выше всех остальных, но были повержены и жестоко наказаны. «Ваше Величество!» — вдруг вмешался молчавший до этого Гринвуд. «Я уверен, что это был спонтанный выброс магии для самозащиты, не правда ли?» Он перевел взгляд на меня, словно стараясь что-то передать глазами. «Ты ее даже не помнишь, но уже лжешь ради нее?» — грозно спросил король. «Не помнишь? А я расслышала только это. Шейн меня не помнит». «Это долгая история», — смутился он. «Так, хватит. Терпение короля закончилось, и он велел мне. Снимайте заклятие и пригласите нас уже в дом. Там все и расскажете. На улице все-таки мороз». Я окончательно стушевалась. «Простите, Ваше Величество, но я не знаю, как это получилось и как все убрать». «Значит, и правда спонтанный выброс». Король задумчиво посмотрел на меня, а потом посоветовал. «Попробуйте приказать лозам отпустить этих людей». «Отпустите», словно выдохнула, не слишком-то и надеясь, что послушаются. Но те вдруг спора поползли в стороны, распуская пряжу паутины. Вот уже стали хорошо видны лица Шейнана и короля, прежде частично скрытые прутьями. а затем и миссис Прайс с подручными хлопнулись на снег, подняв в воздух белое крошево. «Вот и славно!» — удовлетворенно хмыкнул король, и, как ни в чем не бывало, прошел мимо лежавших навзничь людей, пытавшихся отдышаться. Скомандовал только «Все идем в дом. Расскажите, что тут у вас произошло». Мы разместились в гостиной, где свежо пахло хвоей праздничного дерева. Нас было слишком много, и комната, которая всегда казалась мне огромной и пустой, вдруг оказалась тесной. Его Величество занял диван, и к нему никто не осмелился подсесть. Даже Шейнан отошел к окну. Бернат с мальчиками принесли лавки и табуреты, но на всех все равно не хватило. Миссис Прайс уселась на стул недалеко от короля, словно уверенная, что он защитит ее от нападок. Она с брезгливым интересом оглядывала гостиную, но, заметив мой взгляд, надела свою извечную маску высокомерия. Ее подручные не посмели пройти в комнату и остановились у самой двери, опершись на стеночку. Все же лозы хорошо их потрепали. Вскоре появилась тина с подносом, на котором стоял заварочник и разномастные кружки. Я вдруг смутилась, представила, как просто и убого выглядит наша усадьба в глазах короля и миссис Прайс, а потом вскинула голову. Кому не нравится, это их дело. Я в гости никого не звала и успокоилась. Как и полагается хозяйке, предложила отвары и нехитрые угощения, приготовленные триной, то и дело ловила на себе одобрительные взгляды мужа и от них, где-то внутри Становилось тепло. Наконец, согревшись отваром, его величество скомандовал. «Рассказывайте, графиня!» Тетка не стала спорить, хотя я видела, как сузились от злости ее глаза. Еще бы! Я теперь намного выше ее по положению. Вот и выслушать меня король пожелал первой. Я рассказала все с самого начала. Как впервые попала в прайс-хаус, как не помнила о своей прежней жизни, как мне сообщили, что я сирота и родственница хозяев. Потом поведала о знакомстве с Шейном, о том, как он спас меня от наказания. Тут меня перебила миссис Прайс. «Что же ты не расскажешь? За что я хотела тебя наказать?» Столько желчи и насмешки было в ее голосе, что я вместо того, чтобы привычно испугаться, вдруг рассердилась. «А знаете что, тетушка?» Гнев звучал в моем голосе вместе с изрядной долей сарказма, с которым я назвала ее тетушкой. После всего, что мне открылось, я думаю, все произошедшее было тоже подстроено вами. Я уже ничему не удивлюсь. — т а как к ты смеешь, дрянь гулящая! — миссис Прайс поднялась со стула. «Тихо — Тихо! — велел король, и она тут же замолчала. — У вас еще будет возможность высказаться. А сейчас мы слушаем графиню Гринвуд. Подробности моего пребывания в Гринвуд-холле я не стала рассказывать. Не хотелось говорить, как муж оставил меня в разрушающейся усадьбе. К тому же теперь я понимала, почему Шейн не вернулся за мной. Он потерял память. Я еще узнаю подробности того, что случилось с ним. Сейчас же важно другое. И я рассказала, как набрела на руины, как мне начала с ь н и ц а жизнь герцогов Миллет, а потом я встретила Стрейтона и других арендаторов, и они очень помогли нам. Так вот в чем дело, — протянул его величество, а я все думал, почему герцогство м и л л е ц с к о е в этом году задерживает платежи. При этом рассерженным он вовсе не выглядел, и я выдохнула. Не хотелось, чтобы люди, которые помогали мне, были наказаны. Последний сон, когда я узнала, что являюсь лаёной, поведала со всеми подробностями. Миссис Прайс несколько раз пыталась перебить меня, но король лишь взмахивал рукой, и она вновь замолкала. Рассказывая, я вспоминала в с е новые подробности снов, то, что видела в своём доме, а потом в доме Прайсов. И вдруг поняла, так мистер Прайс не привозил всё это из заморских поездок. обеденный сервиз с красивыми птицами диадема в которой юлия была на своей помолвке ваше жемчужное ожерелье оно не ваше оно принадлежало моей маме все это ложь взвизгнула миссис прайс подскакивая с места и уже не обращая внимания на жесты короля, пошла на меня ты маленькая брехунья вздумала оболгать меня и своего дядюшку мы всегда были добры к тебе. «Приютили, обогрели, и чем ты отплатила нам?» «Черной неблагодарностью!» Она вдруг резко остановилась и замолчала, глядя на меня выпученными глазами и п о р ы б ь открывая рот. Король подошел к ней, коснулся пальцами ее висков. «Сейчас мы узнаем, что произошло на самом деле. Не пытайтесь сопротивляться, миссис Прайс, не хотелось бы повредить ваш мозг». Эмилия встречала мужа на крыльце. Отсюда было видно, что в седле перед ним кто-то сидит. Издалека было не разобрать, кого Юджин привез с собой, но, кажется, это был ребенок. Да, маленькая девочка, лет шести-семи. Эмилия почувствовала озноб, и по коже побежали мурашки от испуга. Но тут же женщина рассердилась. Пугаться надо Юджину, который зачем-то притащил с собой ребенка. Если он нагулял эту девчонку во время одной из поездок, мало ему не покажется. Следом за мужем, поднимая пыль, тащилась тяжело груженная телега. И Эмилия решила сменить гнев на милость. Похоже, в этот раз мужу повезло, и они сумеют поправить положение дел. Вечером в супружеской спальне Юджин рассказал обо всем. «Ты сошел с ума!» — набросилась на него Эмилия. Ты убил какого-нибудь раба, а герцога. Вместе со всей семьей, почти со всей. Ты же понимаешь, что король этого так не оставит. Нас всех уничтожат. — Не кричи, Эмилия, — негромко и спокойно произнес муж. Мне удалось разыскать мага-отступника. Он-то и навел на всех сон, чтобы не пришлось никого убивать. И было похоже, что люди просто не успели проснуться. а потом он подчистил все магические следы. Ищейки короля ничего не найдут. «Ты уверен?» — в голосе Эмилии все еще сквозил страх. «Уверен, дорогая». Юджин присел рядом с ней и обнял, а потом добавил. «В любом случае, удалось мне замести следы или нет, станет ясно в течение нескольких недель. Надо просто пересидеть тихонько». «А девчонка?» Миссис Прайс вспомнила о ребёнке, и её снова затрясло. Ведь если девочка заговорит, её Юджина казнят. Макс стёр её память. Она нам не опасна. Теперь ни нам, ни Прайс Хаусу ничто не угрожает. Он наш, только наш. А девчонку мы вырастим, потом женим на ней Алекса и случайно обнаружим, что она... Выжившая герцогиня. У нас будут деньги и титул. Но если она вдруг что-то вспомнит, или у нее проявится материнская магия, то малышка Эбелель просто потеряется в лесу. Вроде зимой поблизости видели волка. — Ага, старого и облезлого, — вздохнула Эмилия. — Неважно. Главное, волк был, а слухи мы распустим. — Прекрати паниковать. «Лучше пойдем, покажу, что привез тебе. Это герцогские вещи?» «Да. Ты у меня теперь будешь не хуже герцогини». Несколько минут его величество стоял неподвижно и вглядывался во что-то, видимое только ему. Миссис Прайс закрыла глаза. Она сильно побледнела и часто дышала. Я заметила капельки пота на ее лице. Кажется, происходившее было болезненным». Но мне совсем не было ее жаль. Наконец король отпустил ее, и миссис Прайс, пошатываясь, вернулась на свой стул. Она выглядела так, будто в одиночку вспахала наш огород. И король тоже вернулся на диван. Он не спешил сообщать, что увидел в воспоминаниях моей бывшей родственницы. Взял свою кружку, выпил отвар и вздохнул. На короля словно обрушилась скала, и он удерживал ее у себя на плечах. Потом он сделал знак стражникам, и те подхватили миссис Прайс под руки, заставив подняться. Эмилия Прайс глухим голосом произнес его величество. «Вы арестованы по обвинению в пособничестве своему мужу в убийстве герцога Миллецкого и его семьи, а также в удержании против воли герцогини Лайоны Миллецкой. увидите ее велел он. «Ваше величество, помилуйте!» Миссис Прайс дернулась, вырвавшись от неожидавших подобной прыти стражников, упала на колени перед королем. «Это все Юджин! Он меня заставил! Я не хотела! Я любила девочку, заботилась о ней!» Король брезгливо поджал ноги, а подоспевшие стражники вновь подхватили миссис Прайс под руки, оттаскивая от него. Я видел ваши воспоминания, и как вы заботились о л а о н е тоже. Вы страшная женщина. Подумать только, лишить маленькую девочку памяти, убедить, что она ваша родственница, приживалка, и обязана работать наравне с прислугой, а в это время пользоваться украденными драгоценностями ее семьи. Только жестокий и изощренный ум мог такое придумать. «Ведите ее в карету. Позже я решу, что с ней делать». Миссис Прайс повели к выходу. Уже у самых дверей она взглянула на меня, и я содрогнулась от переполнявшей ее ненависти. «Это все из-за тебя, Эбелейль! Будь ты проклята!» успела выкрикнуть миссис Прайс, прежде чем ее вывели за дверь. А следом и притихших мужиков, которые, похоже, поняли, что жестокая хозяйка — не самая большая сила в королевстве. Шейнан подошел ко мне и сделал движение, как будто хотел меня обнять, но все же не решился. И вот еще вопрос. Что будет с нашим браком? Король уехал через пару часов, отказавшись переночевать в Гринвуд-холле. «Я виноват перед тобой, Лайона», — сказал он мне на прощание. «Я должен был провести более тщательное расследование». а не верить тому, что казалось на первый взгляд. Ведь все выглядело, как обычный пожар. На телах не было следов ран, их нашли в своих постелях. Ваше Величество, я взяла его за руку и постаралась вложить в слова все свое убеждение. Вы ни в чем не виноваты. Прайсы обманули всех нас. Как твое сердце сумело остаться таким добрым? Ведь я видел, через что тебе пришлось пройти. Король поцеловал мою руку. «И за Шейна тоже прости. Это я виноват, что он тебя не помнит, и не знаю, вспомнит ли. Надеюсь, вы сумеете начать все заново. Я проводила его величество до ворот. Он настоял на этом, желая побеседовать со мной наедине, без Шейнона. А потом вернулась в спальню, где уже ожидал меня муж».